Глава 17. По совести. Мгновения затянулись. Тварь стояла недвижимо. Ним и сам будто врос в землю, скованный ужасом. Велимир прижал к себе мею и рывком оттащил в сторону, а Жалейка напротив упрямо склонил голову и выступил вперед. Существо нацепило на себя клок кожи с чужого лица, сделало шаг, надломленный, неполноценный, будто его ноги держали невидимые путы. Глаза то гасли, то вспыхивали. тварь издавала влажные, захлебывающиеся звуки и содрогалась всем телом, словно разрывалась между желанием что-то делать и попыткой устоять на месте. «От... от... штиль!» — рявкнул Велимир. «Беги скорее!» «Она хочет сказать!» — откликнулся Жалейка. Он не сводил с твари глаз, и Ниму на какой-то безумный миг показалось, что это именно взгляд Жалейки удерживает ее от нападения. «Отдайте сокола!» Медленно, с трудом выдавила тварь. Ее голос был густым и хриплым. Слова давались тяжело, словно горло забилось слизью и землей. Тлетворный запах стал еще крепче. «Нет у нас, соколов, проваливай!» — крикнул Жалейка. «У меня это, нож! Воткну тебя в глотку и не поморщусь!» Он действительно вынул откуда-то грубый, явно собственноручно вырезанный из кости нож. «Не хочу никого убивать!» Проскрежетала тварь, надламываясь на каждом слове. От нее так несло разложением, что ним подумал, а не прогнило ли насквозь все ее нутро. Если так, то как она вообще может двигаться и говорить? «Так не убивай, иди с миром и дружков своих уводи!» Жалейка осмелел и сделал выпад ножом. «Бегите!» – прошепел Велимир. «Не теряйте времени!» Тварь осела на колени, будто ей подрезали жилы и протянула иссохшую, покрытую черными струпьями руку. Со. Внезапно существо осыпалось на землю, словно у него вынули хребет, и в считанные мгновения обернулось комьями осклизлой плоти, завернутой в ветошь. Жалейка пораженно смотрел на свой нож. «И сдохла. Но я ее даже не трогал. Ты это видел? Что за...» Только теперь, когда твари не стало, жуткое оцепенение отпустило Нима. Он попятился, спотыкаясь и путаясь в собственных ногах, упал на четвереньки и трусливо по собачьи отполз к Велимиру с Мией. Велимир положил руку ему на плечо. «Худо тебе, штиль!» Нимс глотнул и судорожно замотал головой. «Порядок. Кажется, она... она хотела меня...» Со стороны коростельца продолжали доноситься крики, и Велимир рывком поднял Нима на ноги. «Давай, шевелись, уходим отсюда! Жалейка! Жалейка вскинулся, сунул нож за пояс и побежал, высоко задирая длинные ноги. Велимир тянул Мею за руку, а Нима и жалейку подгонял выкриками. Полевые травы доставали почти до пояса, стопы путались в стеблях, под ногами попадались кочки кротовых нор, и напуганные куропатки вспархивались с земли, вахча и нелепо хлопая пестрыми крыльями. Ним плохо понимал, куда бежит и что будет делать после. Все мысли занимала страшная, явно давно мертвая тварь и ее странные слова — сокола. Ним ощущал тяжесть, с какой соколий камень бился по груди и сжал его через ткань рубашки. «Не может». «Нет, не может такого быть. Неужели это все из-за сокольего камня? Но как она его почуяла? Выходит, и те, кто был до нее, шли на зов камня? Или все это простое совпадение?» «Сюда!» — крикнул Жалейка, выбиваясь вперед и указывая рукой на березовую рощу, белеющую за полем. «Там есть где укрыться!» Мия спотыкалась, падала на колени, но Велимер продолжал тащить ее с завидным упорством и сам ни разу не оступился. Только оглядывался, привычно хмурясь, и подгонял задыхающегося Нима. Только добежав до первых тонких березок и скрывшись за переплетением калиновых ветвей, низко склоненных под тяжестью налитых алых гроздей, они отважились сбавить шаг и перевести дух. Чего ты там об укрытии говорил? Велимир недоверчиво глянул на жалейку, помогая ей обирать приставшие к одежде семена растений. Жалейка пытался восстановить сбившееся дыхание, упершись руками в колени, Кудрявые волосы растрепались, закрывая почти все лицо. Там, он мотнул головой, указывая глубже в березняк. Ворожье живет, укроет, напоит и совет мудрый даст. Глупо мимо пройти, раз уж сюда занесло. Ним застонал и с размаху сел в мягкий мох. Только не ворожия». Велимир, Жалейка, имея с осуждением, уставились на него. Ты чего? не понял Жалейка. Достаточно, выдохнул Ним. Идите без меня, я. Он нащупал веревку со злополучным камнем и с силой дернул. Розоватый камень оказался в ладони. Я возвращаюсь, с меня довольно, Сыт я вашими княжествами по горло. Сыт, слышите? Он всхлипнул и спрятал лицо в ладонях. Нима начала бить крупная дрожь. Штиль ты! Замолчи! Сейчас же замолчи! Не могу ни слышать вас, ни видеть, не вас, не тварей этих мерзких, ни соколов ваших, ничего! Ничего! Никаких ворожей, ни частицы, море и. Он размахнулся и в сердцах зашвырнул камень в кусты. «И никаких камней! Провались все пропадом!» Мия ахнула. Велимир стремительно кинулся в сторону, где сгинул оберег. Не уткнулся в колени и почувствовал, как глазам стало горячо от злых слез. «Ты, парень, поступай как хочешь!» раздался совсем рядом голос жалейки. «Не знаю я, чего у тебя в жизни приключилось и какой путь ты прошел, судить тебя не стану. Только зря отбиться хочешь, зря!» Я вот отбился от своих, и вышло так, что теперь с вами. Один не останусь, нет. Одному худо, особенно в худые времена. Сгинешь ты, парень. Княжество не любят чужих. А когда чужак наглеет и остается один, думает, будто все ему нипочём, то вовсе звереют. Сидеть-сиди, думай. Но решение прими верное. Дом ворожи и там, против солнца». Желейка отошел и махнул рукой Велимиру и Мее, Даже не оглянувшись на Нима, они зашагали в рощу, опасливо пригнувшись и неслышно ставя ноги. Ним, посидев еще немного, нехотя встал и поплелся следом по покрытому изумрудным мхом к догонять. «Сперва попутает слегонца», — предупредил Жалейка, «Но вы не бойтесь, ступайте прямо по моим следам. Кто дорогу знает, тот выведет». Ним не стал уточнять, с чего им вообще стоит доверяться незнакомцу, явившемуся к тому же в самое опасное и непредсказуемое время. Велимир вроде бы поверил кудрявому, хоть и не высказывал этого вслух. «Было, значит, в жалейке что-то эдакое, от чего зла не станешь ждать. И вывел ведь не обманул». Дом ворожаи с первого взгляда привел мимо в суеверный ужас. Неказистый сруб, почерневший от влаги и времени, покрытый коростой лишайников, словно парил над землей. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что он просто стоял на четырех столбах, вросших по углам дома. Окна от чего то не стали прорубать, и дом казался слепым, а островерхая крыша спускалась низко, будто обнимала две стены. Под домом между столбами поблескивала топь с редкими ветками брусничника и тонкими стебельками поганок. Мейя и Велимир тоже выглядели настороженными, зато Желейка беззаботно улыбался, будто не переживал нападения твари и не помнил бойню у городских ворот. «Пришли! Сейчас хозяйку окликну, она нас впустит!» «Может, не...» Желейка ощутимо ткнул Нима в бок, заставляя замолчать, сложил ладони у рта и громко выкрикнул «Эге-ге!» «Выходи, хозяйка Таволга, добрые гости пришли!» Едва его голос растворился, как налетел холодный липкий ветер, вцепился в волосы и в шею. Мия пригнулась напуганно, а желейка стоял посреди этого, непонятно откуда взявшегося урагана, будто властитель здешних ветров. Глаза Нима заволоклись мутной дымкой, лес загудел, заохал, грозно и величаво, а когда прояснилось, развеялось, дверь в кособокий дом оказалась прямо перед носом. Столбы ноги куда-то пропали, повинуясь дикому колдовству. Дверь застонала, отворяясь, и из чрева дома выползла самая уродливая старуха из всех, кого когда-либо видел ним. Росту она была небольшого, в половину взрослого человека. Глаза застилали бельма, но смотрела она так, будто видела все и даже больше, будто заглядывала не в лицо человеку, а в самое его нутро. Белые волосы спутались уродливым комом. Одежда висела на ней бесформенными лохмотьями, кое-где покрытыми пятнами плесени. «Ты уверен, что...» — шепнул Велимир. «Да, на меня, мою сестру...» — жалейка отмахнулся. «Уверен». Старуха поводила носом по ветру, почесала подбородок с редкими седыми волосками и наставила узловатый палец на Нима. «Ты... тебя чую, знаю... и тебя помню...» Она кивнула Желейке приветственно, но без почтения. «Входите, коли лихо за собой не ведете. Снова затянулось все мерклым дымом, снова заухало, заскрежетало, сдавило грудь так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ним зажмурился, а когда вновь открыл глаза, понял, что находится уже внутри дома. Свет падал из узких оконцев, хотя снаружи никаких отверстий, как он помнил, не было. Мия взвизгнула. Вместо старухи перед ними стояла молодая женщина с густыми каштановыми волосами, рассыпанными по плечам и красивым гордым лицом. Никаких лохмотьев на ней не висело. Стройный стан облегала длинное, сшитое по фигуре платье. Жалейка выглядел до да нельзя довольным. «Не испугались, не разбежались. Молодцы, цыплятки!» — произнесла женщина глубоким голосом. Ним подумал, что она могла бы заворожить одними словами, а уж если петь начнет. «Ты не страшнее того, от чего мы бежим?» — высказался Велимир. «Чего старуху пугаться? Она живая, а то, что снаружи видели, не живо, не мертво». Многих пугают старухи с бельмами на глазах. Женщина плавно повела плечами и вытащила ухватом чугунок из печи. От чугунка пахло пряными травами и чем-то неуловимо грибным. «Усаживайтесь, коль гости добрые, переждите бурю у меня, безликим нас не достать». Жалейка плюхнулся на скамейку, вытянул голенастые ноги и нагло черпнул ковшом из чугунка. Велимир шикнул на него. «Боишься отравлю твоего друга?» — хихикнула женщина. Ним вспомнил, что Жалейка называл ее Таволгой. Недруга Велимир едва заметно смутился. «Только сегодня к нам привязался, не сдружились еще. Но глупо ведь в чужом доме за все хвататься». «Верно, чужой дом — чужая душа. Но ты слишком строг. Жалейку я знаю давно, и он понимает, что ему дозволено, а что нет. Угощайтесь все». Жалейка бросил на Велимера торжествующий взгляд и с наслаждением хлебнул пахучего варева. Ним решил воздержаться. Пахло не очень аппетитно, да и есть пить не хотелось. «Откуда вы меня знаете?» — спросил Ним. «Вы сказали так, будто мы уже встречались, но я вас не помню». Хозяйка стояла, отвернувшись к окну, и ее спина была так напряжена, будто она видела что-то немыслимое, неподвластное разуму. Хотя очевидно, что отсюда не могло быть видно что-то, кроме березняка. «Не тебя», — волга обернулась, но продолжала коситься в окно. «То, что обнимает тебя, соколий дух». «Носишь камень?» «Носил. Выкинул потом». «А я подобрал», — буркнул Велимир. «Не пропадает же такой редкости. На, возьми обратно». Ним отодвинул протянутую ладонь Велимира с камнем. «Не нужно мне. Из-за этого камня беды одни. Все меня соколом называют, только я знать не знаю, кто настоящие соколы. Одни лишь слухи ловил. Помнишь, что тварь сказала? Отдайте сокола. Она тоже подумала, что сокол я. Потому они за нами и бегают». Велимир ошарашенно положил камень на стол. «Думаешь?» «Та девушка...» Ним зло ковырнул деревянный стол, распаляясь все сильнее. «Мне дала камень какая-то девчонка в деревне. Сказала, сбережет меня от лесовых. Я поверил. А тут...» «Камни берегут от нечистецей», — подтвердила Тавалга. «Но от них в самом деле исходит дух, который и волхвы чуют. Может, и безликие идут по сокольим следам, как гончие...» «Сам решай, как по совести твоей будет, оставить камень или с собой забрать?» «По совести. Да мне домой надо вернуться и не вести никого на беду», — фыркнул Ним. «Забирайте камень, раз он у вас в княжествах так ценится. Только не пойму, на что мне его та девка отдала. Правда, уберечь хотела или, наоборот, отвести беду от своей семьи думала?» Та Волга со вздохом отошла от окна и присела напротив Нима. Ее волосы слегка качались, будто на ветру, но никакого ветра в избе не было. «Думается, мне она поступила так, как велел ей господин Дорог. Одному ему известно, для чего ты тут». Ним не сдержался и ударил кулаком по столу. Снова, снова господин Дорог. И что же, помог он Энгли, так верящему в него. Послал на его путь сокола и... Сокола. Если твари охотятся за соколами, значит, Энгли сейчас в большой беде. «Я пойду», — заявил Ним, поднимаясь со скамьи. «Выпустите меня». «Мой друг в опасности. Между прочим, из-за вашего господина дорог. И если я могу ему помочь, я помогу». «Каким образом?» Жалейка чуть не поперхнулся варевом ворожии. «Ты сам-то понять не можешь, куда тебе надо и чего ты хочешь. Мотает тебя туда-сюда, как листик на речной глади. Так как другому поможешь?» «Не, друг. Чтобы помочь кому-то, нужно сначала помочь самому себе». Ворожия ласково улыбнулась Жалейке. Убрала с лба его медовые кудри, будто он был ей ближе сына родного. «Молодец, жалейка, умные речи говоришь. А ты, мальчик с камнем, слишком молод, слишком быстр, слишком чужд. Учись слушать и видеть, учись думать и понимать, и мир, быть может, откроется тебе с правильной стороны». «Нет нужды», — процедил Ним и отвернулся. «Он сейчас скажет, что хочет домой», — добавил Велимир. «Вы правы, слишком чужд. Себе чужд и разуму своему никак не поймет, чего ему надо. И моих сил больше нет с ним нянькаться». Мне и достаточно. С ней и так непонятно ничего. Еще этого здорового мужика уговаривать. Вернусь обратно, и пусть сами разбираются. Без меня дальше». «Вот и в тебе голос проснулся». Та Волга едва не хлопнула в ладоши, такой радостной стала, как девица у ларька с цветными лентами. «А тебе что совесть говорит? Вижу, ты, юноша, серьезный и совесть у тебя должна быть крепкая, настоящая. Скажи мне». Она обвела пальцами ладонь Велимира, будто они были уединившимися влюблёнными. Велимир смутился, рассеянно провел по волосам и жадно, требовательно уставился на ворожаю. «Хочу, чтобы с моей семьей все было по-старому, чтоб отец дома был и матери с сестрой ничего не грозило, чтоб можно было возить мёд и свечи на торг в коростелец. Но прежде хочу, чтобы эти двое нашли свои места и осели там, чтоб сняли с моих плеч груз волнений за их судьбы». «Какой хороший мальчик», — Тавалга возликовала. «Мужчина почти. Хорошо, это хорошо». Им повезло, что они встретили тебя. Верю, будет. Будет все, как пожелаешь. Устроишь их скоро, очень скоро. А потом и сам домой повернешь. Совесть твоя чистая, не болит ни за что, но очень боится отяжелеть, пятнами покрыться». Мея вжалась в стену, когда взгляд Таволги вдруг посуровил и обернулся к ней. «А тебя, девочка, я спрашивать не стану. Совести твоей я не вижу. Так она черна. Если б не жалейка, не приняла бы тебя никогда». и погибает от лап твари безликих под запертыми дверями моего дома. Мея побледнела хуже бумажного листа. Глаза тут же налились слезами. Ним пожалел ее. я не могла знать, через что прошла Мея, поэтому слова ее оказались так жестоки. Велимер положил руку на плечо Меи. Она вздрогнула, будто собралась вскочить и убежать, но успокоилась, узнав друга. Снаружи что-то творилось. Окна заволокло тьмой, стены дома дрожали, будто от сильного ветра. Завыла печная труба. Ним устал гадать, чем это могло быть. Ему хотелось взяться за блокнот, нарисовать что-то монотонное и успокаивающее, с множеством мелких деталей и штрихов. Вспомнились и прекрасные, будто светящиеся изнутри картины на дереве, какие могли научить писать мастера салановодного. Права оказалась ворожая. Он сам сейчас не знал, чего больше хотел. Как твои ноги? спросила Тавалга у Жалейки. Жалейка опустил ресницы и пробормотал. «Неплохо, вроде бы. Сапоги не хуже подков?» Велимир вскочил, словно его ужалил кто-то, скривил рот в ярости и презрении и ткнул в сторону Жалейки пальцем. «Так я и знал! Меченый!» Жалейка осуждающе покосился на ворожею, а та ухмыльнулась, и ним подумал, что она, должно быть, нарочно спросила. «Меченый!» – Жалейка выпрямился во весь рост, гордо упер руки в бока. «Что с того? Спас тебя и твоих олухов-дружков, а мог бы ничего не делать, сам удрал бы скорее!» «Вот откуда про морь знаешь. Сам переболел. Прав я?» «Прав». Желейка присел обратно и стянул сапог. Ним почувствовал себя, как в дурном сне, когда вместо привычной человеческой стопы показалась козлиная нога. Тонкая, покрытая жесткой белой шерстью, заканчивающаяся острым черным копытцем. Желейка снял и второй сапог, задрал повыше штаны, оголяя козлиные ноги до колен и вскинул голову со злым упрямым торжеством. «Вот, мол, смотрите, каков я». Велимир выглядел так, будто его вот-вот стошнит прямо в хозяйский чугунок. «Доволен ты?» — спросил Желейка. «Это ты теперь доволен?» — произнесла та волга, хлопая Желейку по спине. «Совесть твоя была нечиста, а я ее облегчила. Не бойся, в моем доме с тобой ничего не сделают». «А на траве от кого, если? Как выйдем, так разнесут молву». «Значит, примут камень тяжелый на сердце. Значит, ничего не вынесут из встречи со мной». «Не бойся, милый, не бойся ничего. Близок тот час, когда слепцы прозреют, а глупцы поймут, что были неправы». Ним понял, о чем она говорила. Ему самому не пришло бы в голову сказать кому-то о том, что жалейка меченный после всего, что тот сделал для них. Открывшаяся вдруг тайна протянула от жалейки к нему тонкую, но крепкую ниточку. И к Велимиру с он надеялся тоже. «Поэтому ты хочешь в гильдию?» – прошептала Мия, – «К таким же, как ты. Но разве они не убийцы?» Разве эти твари, как вы говорите, безликие, немеченные шуты? Хочу дудеть и плясать, не прятаться в сапоги жмущие и не пытаться шагать как обычный человек, гордо ответила Жалейка. Метка моя сила моя, напоминание, что был на волосок от смерти, а все таки спасся. Не нужно поспешно бросаться словами, предостерегла глава Некоторые тайны не хотят раскрываться, и значит им надо позволить дозреть. Я не могу пока понять, что за тем скрывается. Но чую одним и тем же веет и от безликих, и отмеченных. Заметив смущение жилейки, она добавила: Ты не таков, не про тебя говорю. Он отогнал тварь, задумчиво добавил Велимир. О немеченных боятся. Кого-то или чего-то точно бояться должны. То знает главный наш истот, но куда-то он сгинул, и никто не может его нащупать. Таволга все заглядывала в окно, а на гостей посматривала так, будто они ее тяготили. Ним и сам понимал. Тяготили, точно. Как же иначе? Вломились без приглашения. Ладно, жалейка, так он еще троих незнакомцев с собой притащил. Никому бы не захотелось такого. Дом ворожаи все ощутимее подрагивал, качался, будто не на земле стоял, а болтался на ветках дерева. Ним подумал, что, может, это ноги столбы выросли настолько, что избу колышет на ветру, мотает, как огородного пугача на долгой палке. Подумал и понял, что качка, разговоры, и запахи отваров уморили его, и глаза начали слипаться, а голова заполнилась сладким туманом без видений и мыслей. Уже потом, проснувшись ночью, он понял, что Тавалга нарочно навела на них морок, и неясно пытаясь навредить или желая добра. Зато снаружи успокоилась, притихла так, как затихает после страшной грозы. Утром Тавалга предупредила, что двери ее избы всегда открываются на нужный путь, не на тот, что привел путников к ней в прошлый раз, Прозвучало это достаточно путанно и пугающе, так, словно изба колдуньи стояла на гребне разных миров или, может, сама делила мир надвое. Уже собираясь уходить, Ним задал самый безобидный из тех вопросов, что вертелись на языке. «Что есть морок? Вы молодая или вы старая? Дом без окон или светлая изба?» «А это...» — Тавалга улыбнулась и коснулась пальцем носа Нима, словно он был младенцем. «Решай сам, во что тебе хочется верить». Дверь ворожейной избы распахнулась на тропу, широкую, утоптанную, вьющуюся сквозь еловый лес. Для Нима все леса были одинаковы, поэтому он следил за Велимиром. Уж он-то точно все окрестности обходил. Если узнает местность, то скажет что-нибудь. Велимир молчал, только хмурился, как обычно. Зато Жалейка снова сунув ноги в сапоги, бодро затрусил по тропе подсомкнувшиеся навесы еловых лап. «Опять будете объяснять вашим господинам?» Невесело спросил Ним. Филимер махнул рукой, тоже ступая на тропу, укрытую бурым ковром из опавшей хвои. «Не будем. Мы у и были, этим мы объясним». «Мы заблудимся», — вздохнула Мия. После пребывания у ворожии она сделалась еще более сонной и вялой, чем обычно, и Ним едва не вздрогнул от звука ее голоса. «Куда-нибудь да выйдем. Не зря же она нас сюда выпроводила. Погоди-ка, что-то там...» Велимер вытянул руку, указывая вперед. встречу кто-то шел. Светловолосый парень в простой серой рубахе брел неуверенно, озираясь, будто понятия не имел, как и зачем вышел на тропу. Ним сощуривался, приглядываясь, и ахнул, узнав. «Энгли, не может быть!» Энгли вскинул голову, присмотрелся и кинулся к друзьям. «Я боялся, что тебя убьют эти...» Ним крепко обнял Энгли и воткнулся лицом ему в плечо. Вельмир не стал обниматься, только похлопал Энгли по плечу и сухо улыбнулся. «А вы? Как же вы?» «Что же назад повернули?» Энгли отстранился от ним и замер с раскрытым ртом, заметив жалейку. Тот шутливо присел на длинных ногах и тут же снова встал, как детская игрушка. «Я жалейка», — объявил он. «Теперь с вами, видать?» «Погоди, а сокол-то сокол что?» — спросил Ним. Энгли болезненно скривился, будто ему наступили на ногу. «Сокол ушел, так и не дал мне с ним поговорить». «Раненый?» — фыркнул Велимир. «Ты что, был глух и слеп?» он... через окно. Энгли невнятно забормотал, оправдываясь. Жалейка сочувственно похлопал Энгли по спине и махнул рукой дальше на тропу. «Это все замечательно, но нам лучше дальше пойти. Нас я сюда выпустила, значит, таков наш путь. А ты, стало быть, в обратку шел?» Энгли наморщил лоб, переводя рассеянный взгляд с нима на Желейку и обратно. «Я... не помню. Верите, нет. Даже не понял, как здесь очутился. Вышел из лепоцвета день назад». «Думал, пешочком потихоньку до дома дойду, если Золотой Отец меня схоронит и не допустит, чтоб чего со мной случилось. А потом вдруг смотрю, лес незнакомый, темный. голоса слышу, а это вы». Велимер с Нимом переглянулись. Ниму и без того совсем не нравилось, что ворожья нарочно выпустила их в незнакомом месте. Но раз и Энгли кто-то закружил, не предупредив ни о чем, «Мы будто бы топчемся, бежим куда-то, а на самом деле стоим все на одном месте», – процедил он, начиная закипать от злости. «Ваше княжество — сплошной заколдованный круг. Если ступил в него, то уже не выберешься. Будешь кружить и кружить, пока замертво не упадешь. Неужели вы не замечаете? Неужели не понимаете, что кто-то вертит нами, как дитя, игрушками?» Последние слова он прошипел, плюясь от досады и обиды. Даже радость от встречи с Энгли померкла, будто ее испортила, отравила то обстоятельство, что встреча оказалась подстроенной, не настоящей будто. «Сейчас стоим, а вот сейчас не стоим», — объявил Жалейка. и радостно поскакал по тропе. «Какой-то он слабоумный, что ли?» спросил Энгли. «Почти такой же, как ты. Вы подружитесь», ответил Велимир и пошел за жалейкой. Мия так и следовала за свечником по пятам, будто обратилась его тенью, приросла к одежде. «А «Э, чтоб вас всех!» подумал Ним, плюнул в сердцах и поплелся догонять, как делал уже бесчисленное множество раз. Тропа все скользила через ельник, сквозь густое скрещение ветвей нельзя было разглядеть ни клочка неба, словно лес был заколдованным сундуком, а путники в нем забытыми фигурками. Нему все казалось не таким, неправильным, томно-густым, будто он заснул слишком крепко, хмельно, а теперь никак не может всплыть на поверхность яви. Пытается, но мысли тонут в вязком вареве, а на грудь давит тяжелый камень. Княжество взяли его в свой плен, но для чего и когда отпустят, неизвестно. «Наказывали ли эти дикие земли чужака? Или все это — дела рук существ, в которых тут многие так истово верят?» «Мы теперь вроде бы сможем выплатить тебе долг», — Энгли приблизился к Велимиру, доверительно заглядывая ему в лицо. «Надеюсь, тут за всех троих хватит». Порывшись в кармане, он вытащил перстень с блестящим камнем и повертел перед Велимиром, хвалясь. «Вытащил у старого трактирщика из ящичка. У него там полно добра всякого. А у меня в кошеле пусто, только муха дохлая завалялась». «Мне всяко нужнее подумал, а трактирщик еще напросит. Хватит тебе, чтоб все наши долги списать». «Покажи!» — неожиданно вскрикнула Мия, кинулась к Энгли, едва не выхватывая кольцо. Ее щеки разом запылали, руки затряслись, рот скривила гримаса. Растерявшаяся Энгли протянул ей кольцо, и, разглядев украшение поближе, Мея ахнула, поднеся ладонь к губам. «Мамина». Она закрыла глаза, побледнела и тяжело опустилась на тропу.